Вывеском. Читайте железные книги Под флейту залоченной буквы Полезут копченые сиги И златокудрые брюквы. А если веселостью, песней закружатся созвездия магги, Бюро похоронных процессий Свои проведут саркофаги. Когда же хмур и плачевен Загасит фонарные знаки. Влюбляйтесь под небом харчевин Фаянсовых чайников маки. 1913 год.